Глава пятьдесят восьмая Прошло несколько минут. Оказалось, что вечность. Жуткий громкий звук заставил меня вздрогнуть. «Наши!» — проорал кто-то. Из точки в пространстве на передовую высыпала пара-тройка сотен людей в штанах и куртках из грубой материи болотного цвета. Вооружены до зубов. Мощные, злые, здоровенные мужчины. Они стали нещадно потрошить тварей. Сыскные парни и девушки — поддерживали подоспевших защитников. «Уходите!» — заорал на них один из прибывшего отряда. Сыскные кинулись к пульсирующей точке в пространстве и стали пропадать в ней, возвращаясь в наш мир. Я осмелела и села. Люди в одеждах болотного цвета крушили противника беспощадно и стремительно. Стало ясно, что произошел перелом битвы. Но я не смела подняться. Пока что было опасно. Надо бы тоже доползти до спасительной точки в пространстве. И тут я увидела Кристиана. Холщовые штаны телепались на бедрах, свободные и держались только за счет затянутой веревки. Торс обнажен. Видимо, не успел одеться, так спешил сюда. Он ходил по полю, переворачивая убитых и раненых людей, заглядывая им в лицо. Иногда он выпрямлялся и кричал на все поле. Он звал кого-то. Но шум стоял такой, что я не слышала его. Вдруг он развернулся и увидел меня. «Кэти!» – заорал он, как сумасшедший. Я не услышала, а поняла по губам. Это меня он звал и искал, ходя от одного человека к другому. «Крис!» – прошептала я одними губами. Выронила меч и протянула руки к крестьяну. Он ринулся ко мне, сметая всех на своем пути. Но тут на него напала одна из тварей. Я замерла в ужасе. Крис был безоружен. Он пришел за мной, а не воевать. Но противнику было все равно, из-за чего он здесь. Тварь завалила Криса. Я истошно заорала, схватившись за голову. Они покатились по земле. Крису удалось оказаться сверху. Он выхватил кинжал из тела лежащего рядом убитого чудища и воткнул в противника. Из безобразной туши брызнула чернильная жидкость, кровь. Тварь жутко заверещала. Крис бил и бил, пока особь не замерла. Залитый чернильной жидкостью Крис поднялся. Волосы разметались, в руках кинжал. Зубы стиснуты, кулаки сжаты, глаза горят. Он приближался ко мне, как олицетворение войны. Хотя нет, он — символ победы, спасения. Я сидела на земле и смотрела на Криса. Он подбежал и бросился на колени передо мной. «Жива!» — выдохнул он. «Что ты тут делаешь?» Но спрашивал он не для того, чтобы получить ответы. Зажал мою голову ладонями и продолжал смотреть, будто не верил своим глазам. «Крис!» — прошептала я, чуть не плача от счастья. «Ты пришел! Спас!» «Ты же звала!» — заметил он. Кристиан подхватил меня на руки, как пушинку, и понес к пульсирующей точке в пространстве. К ней же бежали сыскные, прикрываемые защитниками. Люди бросались внутрь точки и скрывались. Я поняла, что это портал между нашим миром и миром этих тварей. Крис шагнул внутрь пульсирующего сгустка, и мы оказались в зале отдела сыска. Он наполнялся людьми, вырывавшимися из арки, в которую я бездумно вошла немногим раньше. Зал уже гудел спасшимися. Вдобавок постоянно вваливался кто-то еще из арки. Люди несли на себе раненых и убитых. Крис перенес меня на одну из длиннющих лавок и положил. Сам встал на колени. «Ты жива!» В душевном порыве выдохнул он и обнял меня. Казалось, что слова закончились. Мы замерли, слушая перестук наших сердец. Тем временем зал заполнился с искными и защитниками, став тесным для такого количества людей. Как только вернулся последний боец, арка захлопнулась. Крис поднялся с колен и сел на лавку. Сгреб меня в охапку. Я уткнулась лицом в его грудь. Люди начали рассаживаться по лавкам, продолжая гудеть. Мы с Крисом оказались среди агентов отдела сыска и защиты. Их отличала лишь одежда — а в остальном одинаково склокоченные разгоряченные, возбужденные и залитые чернильной кровью тварей. Раненых и убитых унесли, остальные потеснились к стенам. В центре зала остались двое мужчин и одна женщина. — Какого черта был открыт портал в злобный мир? — заорал командным голосом дюжий мужчина лет сорока с склокоченной гривой каштановых волос и небольшой бородой. Судя по чернильной жидкости, покрывшей полностью его тело, он дрался как лев. Несложно было догадаться, что он начальник отдела сыска из отдела по работе с магическими животными поступил сигнал о бедствии вымирающего вида. Откликнулась рядом стоящая женщина, похожая на предыдущего оратора, но без бороды. Я так поняла, что она была его сестрой и заместителем. Но причём здесь мы? Наше дело преступники и расследование. «Мы не готовы к таким боям. По долгу службы мы проходим боевую подготовку, но ее недостаточно для ведения боя в таких условиях. Если бы не подоспели сотрудники отдела защиты, мы все до единого остались бы там». Мужчина ткнул пальцем в сторону, где до этого была арка. «Отдел по работе с магическими животными попросил нас помочь им». Женщина старалась сгладить ситуацию и хоть как-то оправдать то, что произошло. «У них не было согласования с отделом легализации», — продолжал метать молнии начальник сыскных. «Без согласования соваться в другие измерения нельзя. Неужели не ясно?» «Какая теперь разница, кто виноват?» Здоровенный мужчина в грубой одежде болотного цвета дружески ударил предыдущего оратора по плечу. «Главное, что мы смогли вас выручить». «Слава отделу защиты!» — начали скандировать сыскные. Защитники скромно улыбались в усы. Было видно, что они не привыкли к почестям. «Ура! Ура! Ура! Хватит!» Начальник отдела защиты вскинул руку, остановив крики. «Это наша работа!» «Что было бы с нами, если бы не они?» Услышала я рядом с собой голос одного из сотрудников отдела сыска. «Хорошо, что успели!» Вторил ему другой голос. «Еще немного, и твари растерзали бы нас!» Сестра начальника отдела сыска не могла скрыть благодарности. «Будет проведено расследование, и виновные в инциденте будут наказаны. Мы оказались в неволшебном мире, населенном воинственными тварями. Как вы узнали, что нам нужна помощь?» Ее вопрос был отрисован начальнику отдела защиты. «Вы нас позвали», — ответил мужчина. «Это невозможно», — насторожился начальник отдела сыска. «Мы оказались за пределами энергетической досягаемости». «Я пробовал пробить брешь, но все тщетно. Наш отряд не мог позвать вас. Проход закрылся. Мы не могли ни бежать в министерство, ни звать на помощь». Мужчины замерли, удивленно глядя друг на друга. Крис сжал меня крепче, словно хотел спрятать от всего мира. «Но кто-то же позвал нас!» Начальник отдела защиты прорычал это. «Это был женский голос. Сначала просто «Эй!», а потом «Помогите!», «Помогите!», «Скорее!» «Это не может быть фантомным зовом!» «Нет, не может!» Сестра начальника отдела сыска развела руки, вскинув их над головой. Возникло ощущение, что она прислушивается, пытается считать информацию из прошлого. Помолчав с минуту, она заговорила. «Я чувствую энергетику, женскую, мощную, необузданную. Это женщина среди нас!» Все загудели, а женщина безошибочно двинулась ко мне. «Энергия тянется сюда!» Она шла, словно собака, по следу. Женщина остановилась напротив нас с Крисом и посмотрела прямо на меня. Потом глянула на Криса, нахмурилась. «Что тут делают гражданские?» рявкнула она в желании навести порядок. Из-за домашних штанов и отсутствия рубашки она не признала в Крисе сотрудника отдела безопасности, входящего в состав боевых отделов. «Мы сейчас уйдем!» — заверил ее Крис. «Быстро — Быстро! — рявкнула женщина, но тут же осеклась. Пристально посмотрела на меня, и ее лицо застыло в изумлении. — Это она! — женщина резко выбросила руку и указала на меня. Внутри меня все сжалось. — Эта девушка пустила клич! Она спасла нас! Толпа благодарно загудела, а я сжалась в комок, пряча лицо на голой груди Криса.